307. Май 15. Матерь Агни-йоги. А во тьме внешний будет плач и скрежет зубовный. Поэтому дается надежда на иное будущее. Мировое безумие умножается стремительно. Можно ли жить, питаясь теми ужасами, которые происходят в мире? Потому устремляет учитель сознания в сферы иные, куда не достигают дисгармоничные вихри нижних слоев. как красиво прошел гуру свой земной путь, как пламенно звучал вокруг него завущее будущее, и как вдохновляло оно не только его самого, но и все кто входил в соприкосновение с ним и мог созвучать с ним в устремлении. Живите вы пламенной надеждой на то, что новое небо и новая земля, осужденной людям, станут действительностью для человечества, ибо истина этому быть надлежит